Глава тридцать Забравшись в постель, я уставилась в потолок. Никто в целом мире не знал о моём прозвище. Подруг у меня не было, семьи, считай, тоже. Конраду никто о нём сообщить не мог. В мозгу крутились самые бредовые версии, и сон не шёл, хотя поспать мне ой, как требовалось. Что же делать? Впору задаться вопросом, верю ли я самой себе. Почему инспектор полиции позволяет семейству Айвори заниматься совершенно незаконными делами в Шарлотте, большом солидном городе? Может, у меня и вправду сдвиг по фазе от психологической травмы? Перебрав все возможные вопросы, я, наконец, крепко уснула. Разбудил меня тихий зуммер маленького будильника. Первый раз за долгое время я чувствовала себя прилично отдохнувшей. Ни хронической усталости, ни головной боли. Похоже, мне и физически стало лучше. Я вылезла из-под мягкого одеяла. Вопросы есть. Теперь нужны ответы. Конрад и его родители явно знали обо мне куда больше, чем показывали. Надо поговорить с девочками. С девочками в клетках. Следует выяснить, по своей ли они здесь воле. Точно ли им помогают избавиться от зависимости? Возможно, их просто истязают? Я склонялась ко второму варианту, однако что толку гадать? Чем больше думала о пленницах, тем больше рождалось вопросов. Почему девушек кормят исключительно пищей белого цвета? Зачем им побрили головы? Для чего нужна полная тишина? Совершенно непонятно предназначение комнаты с париками. Нет, здесь определённо творятся тёмные дела. Нужно искать возможность для спасения и для себя, и для пленниц. Я приняла душ, расчесала короткие белокурые волосы, к которым никак не могла привыкнуть, и оделась в белое. Уставившись в зеркало, лизнула большой палец и поправила густые брови. Дверь спальни бесшумно открылась. Снаружи ждал Брэдли. Как ни странно, на сей раз его присутствие подействовало на меня успокаивающе. «Брэдли!» — вздохнула я и пошла к нему. «Дай ми!» Он бросил взгляд на потолок, сделал два шага вперёд и оттащил меня в сторону. Обнял за талию, заставив удивлённо распахнуть глаза. Я замерла в лёгком шоке. «Рад, что ты жива. Чёрт возьми, когда ты уже наберёшься ума?» Тихо прошептал он мне на ухо, и от его тёплого дыхания по коже побежали мурашки. Отстранившись, я улыбнулась. «А мне казалось, ты меня недолюбливаешь». «Ничего подобного». Он закатил глаза и подтолкнул ко мне тележку. На этот раз в ней лежала не бытовая химия, а подносы с остальными контейнерами. «Погоди, я сегодня не убираюсь?» «Айвори хотят, чтобы ты сперва разнесла пищу. Потом заберём твою тележку, и ты займёшься кабинетом доктора. Дальше будут ещё кое-какие дела. А что будешь делать ты?» «Помогать тебе». «Отлично», — пробормотала я, — прикидываясь, будто у меня есть право выбора. На самом деле, какую роль назначат, ту и сыграю. Я пристроилась с тележкой за Брэдли, и мы направились к Коснице. «Почему такое название?» — на ходу поинтересовалась я. «Косница» — от слова «кости», что тут непонятного? Брэдли даже не обернулся, а у меня перехватило дыхание. «Да, доктор Айвори — хирург-картопед, но зачем называть крыло дома «косницей»?» если там содержатся женщины, которых ты якобы лечишь. Есть вопросы, настоятельно требующие ответов, а есть такие, ответы на которые сделают тебе только хуже. Вероятно, мой вопрос из этого разряда, поэтому о нём надо забыть. В любом случае мой разум уже не выдерживал свалившихся на него загадок. Открылась дверь в первую клетку. Всё та же девушка на кушетке в больших наушниках. Она слушает музыку? Спросила я. Брэдли немедленно прикрыл мне рот большой ладонью и покачал головой, тихому Рядом с кушеткой стоял небольшой столик, на который надлежало выставить еду. Сняв крышку с одного из контейнеров, я не увидела ничего нового. Маленькая чашка молока, рис и йогурт без наполнителей. Всё белое. Я медленно подошла к столику и, задержав дыхание, осторожно разгрузила поднос. Девушка лежала с закрытыми глазами, сложив руки на груди. Тишина в этом дворце Снежной Королевы была пугающей. Я также медленно сделала шаг назад и, случайно зацепившись за ножку столика, уронила вилку. Та упала на пол с громким звоном, и Брэдли неслышно ахнул. Я нагнулась её поднять, и тут девушка, широко открыв глаза, резко села на кушетке и улыбнулась. «Шум!» Возбуждённо хихикнула она. Я замерла, сжав вилку в дрожащих пальцах. Не успела подумать, что теперь делать, как Брэдли схватил меня за руку и выволок из комнаты. Прижав спиной к стене, со злостью прошипел, дождавшись, когда закроется дверь. «Какого чёрта дыми!» Меня пробила зноб. Я содрогнулась, вспомнив бледное лицо, впалые щёки и пересохшие губы, изогнутые в безумной улыбке. «В смысле? Это ты мне скажи, какого чёрта тут происходит? Почему она отреагировала так, словно шум, нечто из ряда вон? Каким образом комната, в которой нет ни цвета, ни звуков, помогает избавиться от ломки и зависимости?» «Дыми, прекрати, опять лезешь в бутылку!» Брэдли вдруг отвлёкся и глянул на экран телефона. «Так, я возвращаюсь в клетку. Придётся устранять последствия», — раздражённо фыркнул он, дочитав длинное сообщение. «Ты иди в следующую, и не вздумай там ничего уронить. Ни звука поняла. Я серьёзно дыми. За тобой следят». Я нерешительно кивнула и побрела по коридору. Встала перед второй дверью, однако та автоматически не открылась. «Карточка», — с тяжёлым вздохом прошептал Брэдли. Опомнившись, я последовала его совету и уже через секунду вкатила тележку внутрь. Здесь, как и в первой комнате, царил жуткий холод. Бедные девушки, бритые, худые, в коротеньких рубашечках. Одеяло одно название. Не мёрзнуть узницы просто не могли. дрожая расставила на столе тарелки. Медленно глядя под ноги, отошла и тут же встала, как вкопанная. Девушка села на кушетке. Прозрачная кожа странно контрастировала с яркими зелёными глазами, которыми отчётливо выделялись тёмные круги. «Привет!» — хрипло и едва слышно произнесла она. «Ещё немного, и я решила бы, что голос звучит у меня в голове». «Ага», — растерянно прошептала я. Быстро взглянув на потолок, отметила, что камера направлена прямо на узницу. Встав в полоборота, прикинулась, что вожусь с тележкой. «Ты... у тебя всё нормально?» дрожащим голосом как можно тише пролепетала я, стараясь не шевелить губами. «Да». Я бросила на неё удивлённый взгляд и выдохнула, покосившись на камеру. «Серьёзно?» «Да». «Я тут в безопасности», — улыбнулась девушка. Никаких настоящих чувств я в её улыбке не заметила. Фальшивая, отрепетированная гримаса. Уже через секунду сухие, потрескавшиеся губы пленницы — едва заметно скривились, укрепив меня в этой мысли. «Ясно». Прищурившись, я внимательно посмотрела ей в глаза. «Ага, цветные линзы». «Ладно, пора в следующую комнату». Третья женщина, увидев меня, несколько раз повторила одними губами. «Беги, беги!» Она сидела на кушетке, уставившись немигающими глазами в стену. В отличие от других узниц, у этой волосы уже немного отросли. Я даже различила их натуральный каштановый цвет. Женщина не шелохнулась, когда я поставила еду. Наушников на ней не было. Значит, она наверняка слышала тихий стук тарелок о стол. «Привет!» — тихо окликнула её я. Она не повернулась. Пришлось подойти ближе. Наклонившись над ней, я тронула её за плечо. Никакой реакции. Женщина сидела, словно статуя, продолжая смотреть в пустоту. За спиной у меня открылась дверь, и на пороге возник Брэдли. Быстро схватившись за ручку тележки, я направилась к выходу, а Брэдли прошел мне за спину. «Зачем? Что он там делает?» Я обернулась. Брэдли стоял на коленях, глядя в глаза молодой женщине. «Господи боже мой, неужели он намерен заняться с пленницей», чем-то непристойным. У меня внутри всё перевернулось. Если посмеет, обязательно вмешаюсь. «Люблю тебя, сестрёнка», — прошептал он. «Мне так жаль». Я испробовал всё, но выхода из этого ада нет. Его слова меня потрясли, и я тяжело выдохнула, осознав, что Брэдли работает в Айвори-хаусе ради этой девушки. Его сестра — одна из девочек. В клетках.